Еще вчера вечером хотел позвонить, но так и не позвонил. Ведь мы надеемся, что Луиза Окерблум вернется и все естественным образом разъяснится. Но в то же время меня терзает растущая тревога. Не могу не признать, — он помолчал. «К тому же у меня есть обязанность перед другими прихожанами. Я не хочу выставлять людей в дурном свете, ведь это большая ответственность. А вдруг мои выводы окажутся на поверху совершенно несостоятельными?» «У нас с вами неофициальный допрос», — сказал Валандер. «Все, что вы говорите, останется между нами. Я не веду протокола. Не знаю, как вам и сказать. Говорите, как есть. Так проще всего». — Два года назад у нас появился новый прихожанин, — начал пастор Турасон. Машинист одного из паромов, который ходит в Польшу. Разведенный, 35 лет от роду, дружелюбный, скромный. При ходе он очень скоро снискал всеобщее расположение. Но примерно год назад у меня стоял с Луизой Окерблум разговор. Она сама попросила встречи, и очень настаивала, чтобы ее муж Роберт ничего не узнал. Мы сидели здесь, в этой комнате, и она рассказала, что наш новый прихожанин преследует ее объяснениями в любви. Шлет письма, ходит за ней, звонит. Она пыталась деликатно его отвадить, но тщетно. В конце концов, ситуация стала невыносимой. Луиза просила меня поговорить с ним. Я поговорил и увидел перед собой совершенно другого человека. Он был в ярости, твердил, что Луиза обманула его и что виноват в этом именно я, мое дурное влияние. На самом деле она, мол, любит его и хочет уйти от мужа. Ну, полный абсурд. Он перестал ходить на наше собрание, уволился с парома, и мы уже думали, что больше его не увидим. Прихожанам я сказал только, что он переехал и не прощал с простотробости. Луиза, понятно, очень обрадовалась. Но месяца три назад все началось сызновать. Однажды вечером Луиза заметила его на улице возле своего дома. Для нее это, конечно, был шок. Он опять начал преследовать ее своей любовью. Признаюсь, комиссар, я подумывал заявить в полицию. И сейчас, конечно, жалею, что не заявил. Хотя, возможно, все это чисто случайное совпадение. Но с каждым часом я все больше думаю об этом. — Наконец-то! — подумал Валандер. Наконец-то у меня появилась зацепка. Турресс, я ничего не понимаю в черных пальцах, взорванных радиостанциях и редких пистолетах. Кое-что у меня уж теперь есть. Как зовут этого человека? — спросил он. — Стик Густавсон. — Вы знаете его адрес? — Нет, но у меня есть его индивидуальный номер налогоплательщика. Он чинил в церкви водопровод и получил за это деньги. Турисон отошел к столу, полистал какую-то папку, потом сказал... 570 503 дефис 0470. Валендар закрыл блокнот. Вы правильно сделали, что рассказали. Рано или поздно я узнал бы об этом все равно. А так мы сэкономили время. Ее нет в живых? Да? Друг спросил Турасон. Не знаю, ответил Валендар. Честно вам скажу, ответ на этот вопрос у меня нет. Нет. Он пожал пастору руку и вышел из церкви. Было четверть первого. — Ну вот, — думал комиссар, — наконец-то у меня есть хоть какая-то зацепка. Он быстро сел в машину и поехал прямо в управление. Надо срочно собрать свещань. Но едва вошел в кабинет, зазвонил телефон. Это был Нюберг, который все еще находился на месте пожара. — Новые находки? — спросил Валандер. — Нет, — ответил Нюберг. Но я выяснил марку пистолета, ну, от которого мы нашли рукоять. — Пишу.